об усталости и болезнях. Это все происходило где-то там, на окраинах его существа, не достигая сознания, не затрагивая неистовой одержимости Полиной. В конце концов, товарищи так и прозвали его «Моя Полина», ибо он был способен говорить только и исключительно о ней, даже во сне. Хотя во сне он больше кричал, чем говорил, и кричал ее имя. Он выкрикивал его с болью и страстью, в каждом своем сне видя одно и то же: обнаженное тело Полины, безраздельно отдающееся ливню, любви, наслаждению. И это атласное струящееся нагое тело, до которого никак было не дотянуться. Денно и нощно мучило его сердце и плоть, исторгая из груди отчаянный крик. Но вот, наконец, он вернулся, без славы, без заслуг, кроме разве одной непоколебимой верности своей любви, без боевого прозвища, с одной только смешной кличкой «Моя Полина». Он возвращался, как тень после долгой разлуки со своим телом, и в миг встречи с этим телом, вернувшим ему плоть и жизнь, судорожно затрясся от счастья. Однако он нашел не одно тело, а целых два. Полина бросилась к нему с малышом на руках. — Вот видишь, — сказала она, протянув ему ребенка, — Я ждала тебя вдвойне. Я знала, что ты вернешься. Благодаря ему я ни разу не усомнилась, ни разу не потеряла надежды. Он так похож на тебя, наш сын. Я смотрела, как он растет, и сквозь него видела, как ты возвращаешься ко мне. Таде вернулся только спустя долгое время. О своей задержке он сообщил открыткой с несколькими простыми словами. «Я жив, хотя мне придется заново учиться жить. Я вернусь, но не знаю когда, так как по дороге к вам должен сделать большой крюк. И потом мне еще нужно выздороветь. Обнимаю вас. Хотелось бы знать, скольких из вас Я смогу обнять по возвращении. Открытка долго переходила из рук в руки. Золотая ночь, волчья пасть, Батист, Полина, Матильда с недоумением читали и перечитывали. Зачем ему нужно заново учиться жить, если он и так жив? Что это за большой крюк? От какой болезни он должен лечиться? И что у него за дела на берегах озера Констанц? На открытке стоял штемпель Линдау. А золотую ночь волчью пасть неотрывно мучили и другие вопросы. От руд с детьми по-прежнему не было никаких вестей. Но почему же она не возвращается теперь, когда наступил мир? Почему не пришлет хотя бы открытку? Этот большой крюк, о котором писал Таде, уже не решил ли он предпринять поиски Рут, его Рут? Батист и Полина решили дождаться приезда Таде, чтобы сыграть свадьбу. Он был свидетелем их первой встречи. Теперь они хотели, чтобы он стал свидетелем на бракосочетании. И барабанчик тоже принялся играть в ожидания. Он воображал себе этого дядю, который писал, что хочет научиться жить заново. Представлял эдаким маленьким, совсем крошечным человечком, прямо как он сам. Значит, он будет его другом. Но дядя, которого наконец увидел барабанчик, оказался вовсе не маленьким. Он был ростом с его папу,